Глава 54. Про последний коктейль. Одинцова отвели наверх в первом часу ночи. Он подсмотрел время на часах конвоира. Двое татуированных темнокожих дворняк остались в подвале стеречь пленников. Еще двое белых снова подхватили Одинцова под локти, уперлись в спину стволами пистолетов и заставили подняться по лестнице в прихожую. Центральный зал дома тонул в полумраке. Люстра была выключена, лишь полдюжины толстых свечей в серебряном канделябре освещали небольшой круглый стол, разделявший Лайтингера и Броуди. Они сидели в резных креслах, вытянув ноги к камину. Там на подушке из раскаленных углей потрескивала пара здоровенных поленьев. По залу плыл теплый хвойный дух. Еще одно кресло, сбоку от камина, было развернуто к столу, оно предназначалось для пленника. Конвоиры усадили Одинцова, и Лайтингер велел не пристегивать ему руки к подлокотникам. «Мистер Одинцов будет сидеть смирно». «Я прав?» — он пригубил стакан с виски. «Потому что если мистер Одинцов не будет сидеть смирно, мои люди убьют его друзей». «Мистер Одинцов будет сидеть смирно», — подтвердил Одинцов. «Хотя бы из любопытства. Ты уже пытался нас убить, значит, с тех пор что-то изменилось». «Что?» Услыхав о попытке убийства, Броуди с удивлением взглянул на Лайтингера, и тот нехотя проворчал. «В Кёльне мы обменялись демонстрацией взаимных симпатий». «Должен признать, ваши формулировки тоже не лишены изящества», — заметил Броуди. «Мистер Лайтингер взорвал мою машину», — сказал Одинцов. К его большому сожалению, тогда погибла только мадам де Габриак. Получается, в Кёльне с нами было не о чем говорить. А сейчас, благодаря вам, появилась тема для разговора. Только я не знаю, какая именно. «Философский камень», — коротко пояснил Броуди, взяв со стола стакан с виски. Одинцов пожал плечами, камней два. Оба сейчас у него. Броуди не успел сделать глоток, и опять удивленно взглянул на Лайтингера. «Вот как!» «Это другие камни. Они не имеют отношения к делу», поморщился Лайтингер, недовольный направлением, которое принимал разговор. «Это те самые камни», возразил Одинцов. «Так считал твой дед». «Загляни в его документы. Я их не видел, но думаю, что там все написано». Лайтингер угрюмо смотрел на Одинцова. Он был уверен, что пленник хитрит. Но не понимал, зачем понадобился глупый обман, который можно раскрыть в два счета. Это не философский камень, медленно с нажимом произнес Лайтингер. Ты напрасно тратишь наше время. Одинцов также уверенно повторил, не отводя глаз. Урим и тумим то же самое, что философский камень. Жаль, что у вас нет времени, чтобы послушать. А чего же? Мы слушаем сказал Броуди, потрясенный вестью про Урим и Тумим. Он поможет Ротшильдам заполучить священные камни, ведь они уже у Лайтингера, и Лайтингер уже здесь. А если философский камень и вправду то же самое, что эти две реликвии, операция по захвату Одинцова с компанией — просто гениальное предвидение. Броуди почувствовал восторг. Все складывалось даже лучше, чем можно было представить. События опережали самую смелую фантазию. Лайтингер куда охотнее выслушал бы Одинцова с глазу на глаз, но пришлось и ему согласиться. «Только я очень не люблю, когда меня пытаются обмануть», — добавил он. «Мои люди будут рядом». Лайтингер что-то сказал дворнягам по-маорийски. Один из них положил пистолет на стол, и оба вышли из зала, прикрыв за собой дверь. Лайтингер взял в руки оружие, Привычным движением чуть оттянул затворную раму и, убедившись, что в патроннике есть патрон, качнул стволом в сторону Одинцова. «Говори, мы слушаем. Мне достался только перстень Джона Ди, а тайны философского камня я действительно не знаю», — начал Одинцов. «Мистер Вейнтрауп хотел, чтобы мы раскрыли эту тайну. Именно мы, а не я. От меня без команды толку не будет». Необходимы все четверо. Одинцов аккуратно строил свой рассказ. По его словам, Урим и Тумим принадлежали Вейнтраубу много десятилетий. За это время можно было выяснить про них все, и он действительно выяснил, что Урим и Тумим – то же самое, что и философский камень. На это указывает, в частности, изумрудная скрижаль Гермеса Трисмегиста. Вейнтрауб знал, что камни универсальны, Они способны не только поддерживать связь с Ковчегом Завета, но и продлевать жизнь, и обеспечивать трансмутацию металлов, и делать еще многое другое. Оставался единственный вопрос. «Как ими пользоваться?» — продолжал Одинцов. Мистер Вейнтрауб добыл урим и тумим, но за долгие годы не заставил их работать. И те, к кому он обращался, тоже не заставили. То есть пока это просто древние камни. Самый современный двигатель тоже просто красивый кусок металла, если не знаешь, как его включать. Для ответа на вопрос, как? В Эйнтраубу понадобилось троица, говорил Одинцов. У каждого из троих свой культурный код и свой набор сведений о мире. Простой пример. Ева знает, как математически выводится число пи. Мунин может рассказать о том, как число пи определяли в Месопотамии а Одинцову известно, что собой представляет и как используется число π у военных. Клара в этой компании играет ту же роль, что и дробь после запятой в числе π. Она превращает простую тройку в нечто бесконечное и рациональное. Объединение столь разных составляющих дает синергетический эффект и позволяет не только собирать информацию, но и генерировать на ее основе «Новое знание!» «Мы об этой своей способности понятия не имели», — говорил Одинцов. «И вообще не были друг с другом знакомы. Весной мистер Вейнтрауп свел нас вместе и проверил, на что годится наша команда. Люди разгадывали тайну Ковчега Завета больше двух с половиной тысяч лет. Мы разгадали ее. За две недели. Сообразили, куда подевался Ковчег. Нашли его по частям, но это не все. Чтобы его использовать, предстоит разобраться, как работают Урим и Тумим. А сделать это можем только мы. Мистер Вейнтрауп пытался найти нам замену. Ничего не вышло. Поэтому он опять собрал нас в Майами. Скажу еще раз, это не наша инициатива. Без всех этих тайн мы жили намного спокойнее. Он перечислил, из каких источников компания черпала сведения в последнее время и что сумела узнать. По словам Одинцова, Вейнтрауб считал его, как потомка Джона Ди, центром, притягивающим нужную информацию. Но без Евы и Мунина, не обладая их знаниями и подходом, Одинцов не мог эту информацию обработать и сложить нужным образом. А сейчас... Троица с помощью Клары почти удалось это сделать. «Мистер Вейнтрау поставил нам тайну двух реликвий, и мы сейчас в одном шаге от разгадки», — подвел итог Одинцов. «Мы четверо, как одно целое. Вы же знаете сад камней в храме Рюандзи. Всем известно, что камней 15. Но откуда ни посмотришь, увидеть их одновременно нельзя». «Хотя бы один камень будет спрятан за другими. Японцы говорят, что вся картина открывается лишь тому, кто достиг просветления. Вот и мы, каждый по отдельности, видим только часть ответа, причем не знаем, какую. Зато все вместе с просветлением понятно, что ты предлагаешь», — прервал его Лайтингер. «Дать нам возможность закончить работу», — ответил Одинцов. «Сколько времени это займет?» Тут же спросил Броуди. «Откуда я знаю?» Искренне удивился Одинцов. «Может быть день или два. Может быть неделю. Мы не управляем процессом. Мы делаем то, что в наших силах. Многое зависит от условий. Если работать спокойно, дело пойдет быстрее. Если сидеть порознь в подвале, все останется как есть. Я ему не верю» сказал Лайтингер, и стволом пистолета указал Броуди на Одинцова. «Он просто тянет время. Если собрать их вместе, они сговорятся. Тогда мы уже точно ничего не узнаем». Броуди возразил. «Это легко проверить. Пусть работают до следующего вечера. Если будет результат, решим, куда их перевести. Я пока подготовлю место. Если нет, делайте с ними что хотите». Он обратился к Одинцову. «Вас это устраивает?» «У меня нет выбора», — смиренно сказал Одинцов. «И долго держать в голове столько информации невозможно. Ее надо использовать по свежим следам, иначе придется собирать заново. Особенно после такой встряски, как сегодня. Вечером доложу, до чего мы додумались. «Допустим, твоя компания найдет разгадку тайны», — задумчиво произнес Лайтингер. «Зачем выдавать ее мне, если после этого я вас убью?» «Ты нас убьешь, если мы откажемся работать или станем возиться слишком долго», — сказал Одинцов. «Зато если мы дадим тебе разгадку, нас придется беречь». «Почему?» «Потому что у таких тайн очень много тонкостей. Сам ты не разберешься. Для этого нужны мы. Твой дед не смог нас никем заменить. И ты не сможешь» а еще потому, что наверняка будет как с Ковчегом Завета. Разгадали тайну, появилось следующее. Чтобы ее разгадать, снова нужны мы. Зачем резать курицу, которая несет золотые яйца?» Лайтингер хмыкнул, в последних сомнениях потер подбородок и отложил пистолет на стол со словами «Окей, живите до следующего вечера». «Похоже, мы договорились», — резюмировал Броуди и обратился к Одинцову. Желаете виски? Мартини с водкой, если можно, ответил Одинцов. О! К вашим услугам! Броуди поднялся из кресла. Нарушение традиций это... Принцип? спросил Лайтингер, пояснив для Броуди. В Германии он тоже пил неместное. А черт знает что? В сумрачном углу темнел резной комод с дверцей во всю высоту и несколькими выдвижными ящиками. Броуди открыл дверцу холодный голубоватый свет залил его лицо, в недрах старинного комода скрывался вполне современный бар. — Вы напрасно так строги, мистер Лайтингер, — сказал Броуди, вынимая из бара бутылки. — Мистеру Одинцову по сердцу любимый коктейль Джеймса Бонда. Я его прекрасно понимаю. Из верхнего ящика комода Броуди добыл шейкер и высокий стакан. Следующий ящик был холодильником а стенки стакана звякнули кубики льда. Расторопные движения Броуди выдавали специалиста по части коктейлей. Он манипулировал бутылками, тряс шейкер и продолжал с обычной полуулыбкой. В Англии принято смешивать мартини с джином Полынь и можжевельник — сочетание для тонких ценителей. Но при взбалтывании джин окисляется, а это вредит аромату. Об аромате водки мы по понятным причинам не говорим и просто смешиваем холодный крепкий коктейль без лишних изысков. «Мистер Одинцов, честно говоря, при первой встрече вы произвели на меня весьма скромное впечатление. Теперь я исправил эту ошибку благодаря вашей разносторонней эрудиции». Броуди перелил смесь из шейкера в стакан со льдом и поднес Одинцову. «Мартини с водкой». Выбор супермена. Прошу. Одинцов, не вставая с кресла, взял стакан. Благодарю вас. Он пригубил коктейль. Ммм, здорово. И спасибо за похвалу. Моя эрудиция не сравнится с вашей. Я знаю только то, что вынужден знать. А вы все, что хотите. Без границ. Во многой мудрости, много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь откликнулся Лайтингер цитатой из «Екклесиаста». Он залпом допил свои виски, стукнул дном стакана о столешницу и громко произнес несколько фраз на малрийском В зал вернулись конвоиры Одинцова с еще двумя здоровенными темнокожими дворнягами. Эти двое встретили Броуди на подходе к столу, сесть на свое место он не успел. Первый здоровяк заставил его согнуться от сокрушительного удара в солнечное сплетение. Второй жестом фокусника выхватил откуда-то полиэтиленовый пакет, расправил резким взмахом и ловко надел на голову Броуди. Одной рукой он зажал бедняге рот, а другой сгреб его за плечи. Первый дворняга подхватил ноги Броуди и оба вынесли дергающееся тело из зала. Лайтингер перевел взгляд на Одинцова, который со стаканом в руке неподвижно сидел в своем кресле под прицелом конвоиров и ухмыльнулся. «Ты прав. Броуди много знал, а после твоего рассказа слишком много. Если бы он вышел отсюда, то же самое моментально узнали бы Ротшильды. Нам это ни к чему, верно? С тайными камней мы прекрасно справимся и без них. Действовать будем так» он бросил взгляд на свое запястье с часами в бриллиантовых искрах спите по камерам до 6 утра моим людям тоже надо отдохнуть потом собираетесь и работаете до шести вечера потом ты докладываешь о результатах и тогда я решу что дальше иди одинцов поднялся молча поставил стакан с недопитым коктейлем на каминную полку и в сопровождении охранников отправился Подвал.